19-й участок. В обезьянике оказался второй раз в этом мире. Рекорд мира прошлого оказался побит. Мы с пацаном, который представился как Минш, сидели рядом. Неподалёку, опустив голову на грудь Дремал старый бродяга. Я усмехнулся, вспомнив, как мы с коллегами однажды спорили, есть ли разница между понятиями бомж и бродяга. И если есть, то кто именно достоин уважения. Четвёртым обитателем клетки оказался нервный парень неопределённого возраста. Я за время пребывания в этом мире немного научился разбираться в вопросе с точностью плюс-минус 10 лет. Этому парню было лет 20-30. Он бродил взад-вперёд по клетке, то и дело останавливался у выхода, просовывал руки через прути и кричал что-то в духе: "Гражданин начальник, ну что ты в самом деле? Я же ничего не делал". На него рявкали, чтобы заткнулся, и он опять начинал бродить. "Слышь?" толкнул меня локтем минш. "А что ты это? На меня бросился-то?" Я несколько секунд подумал. Честный ответ звучал просто. Потому что я мент. А бывших ментов не бывает. Однако Мендж бы такого ответа не понял, поэтому я сказал проще. Потому что я тебя на своей территории не припомню. У нас такие лохи не работали. Думал ты с другого района. Менш обиделся, но изо всех сил постарался этого не показать. Ему явно было просто необходимо добиться моего уважения. А я всего пару месяцев как с Яозу, буркнул он. Яозу говорил: ты больше не вернёшься. Видимо, я забыл спросить разрешения у Яозу. Кстати, как там остальные пацаны? Меньше живился, начал шёпотом рассказывать, называть имена. Я задал вопрос по одной простой причине. Мне хотелось знать масштабы, на которые смогу в случае чего рассчитывать. Жизнь длинная и полна неожиданностей. Нужно уметь пользоваться любым инструментом, который попадает в руки. Допрашивать минжа как следователь или прокурор я, разумеется, не мог. Пусть пацаны молод, но видно, что калач уже тёртый. Запрется на оглух и если почует неладное. На длительную работу в недрённом агентом у меня элементарно не хватило бы времени. Пришлось довольствоваться малым. восстанавливать структуру изговорок и полунамёков. Яозу был главным. Сначала я подумал, что речь идёт о парне моего возраста или несколькими годами старше. Но имнже разговорился и выяснилось, что под началом у Яозу ходят и взрослые инвалиды по прошайке, те, кого в моём мире называли профессиональными нищими. Тут это дело, как и во всех других цивилизованных мирах, Было поставлено на крепкие коммерческие рельсы. Просить подаяние в рыбных местах можно было только если засылаешь долю правильным людям. В противном же случае варианта было два: либо твоя инвалидность усугубляется, либо появляется. То же самое касалось и карманных краж. Минш не сильно на меня обиделся за подставу с залетом в обезьяник. Ход моих мыслей оказался ему вполне понятен. Я, вернувшись после долготлучки домой, увидел с работой незнакомого пацана и взбесился. Это было в порядке вещей. Яozu, как я понял, мог вообще сначала избить палкой, а потом уже поинтересоваться, в чём собственно дело. Палка. Я повёл плечами. Палку у меня при задержании, естественно, изъяли, как и пистолет. Надо будет этот момент проконтролировать, а то знаю я наших. С моргиналами никто сильно не церемонится, и о правах человека речи особо не заходит. Насчет юны и остальных я не беспокоился. Детишки взрослые, у юны влияние, связи и деньги, у клановых бойцов опыт решать проблемы. Если захотят, они тут за пару дней свою банду скалотят и выжмут яозу серебряные рудники окучивать. Уж гостиницу заселиться точно сумеет и без меня. Тем более, как выяснилось за последние сутки, убить хотели не Юна, а меня. Поэтому именно себя я и пытался обезопасить, звоня в гостиницу в последний момент. Тонкий момент, когда я в безопасности, могу сосредоточиться на защите Юна. А вот если меня пытаются бить всякие красные низы, отдача может зацепить кого угодно. Случившийся в поезде К тому вернейшей доказательства. Итак, парни сейчас должны были решать бытовые проблемы и беспокоиться обо мне. А я мог спокойно заняться агенттурной работой. Вряд ли кому-нибудь, даже юну, придёт в голову мысль, что я нарочно с радостью сдался полиции, хотя именно так оно по сути и было. Услышав, что полицейский меня знает, я подумал: а почему нет? Разговор с Юном в поезде лишь подтвердил мысли, которые возникли давно. Пути мои с кланом Чжоу могут разойтись в любой момент. Прикрыть наркоторговлю Юну никто не позволит. Поначалу он, конечно, будет морщиться, давая необходимые разрешения, а потом и морщиться перестанет. Плавали, знаем, как это работает. Не мой путь. Пока что клан был мне нужен, чтобы попасть на сходняк. разознать больше о Кианге, а то и встретить его. Чем чёрт не шутит. Дальше намереваясь действовать по обстоятельствам. И эти обстоятельства легко могут заставить свернуть куда угодно. У меня было преимущество, которое легко можно назвать недостатком. Я был один, то есть сам по себе. Не представлял никакой структуры, а, соответственно, у меня были развязанные руки. В прошлой жизни я, пусть и формально, должен был следовать инструкции. В этой я был никто. Присягу клану я разрешил себе не считать, если мой путь, путь защитника, значит я защищу мир от Кианга, вот и вся цель. И в её достижении все средства хороши. Снаружи за решёткой вдруг поднялось небольшое оживление. Пришла женщина, у которой Минш стащил сумочку. Ей было хорошо за тридцать. Красотой она не блестала, однако относилась к той прекрасной породе женщин, которым внутренняя доброта успешно заменяет внешние достоинства. Во всяком случае, когда посмотрела на меня, я не произвольно улыбнулся. Женщина, судя по тем обрывкам фраз, что доносились, пришла меня защищать. Писать заявление она категорически отказалась, заявила только на минже. а меня выставила героем. Бравший меня полицейский пытался убедить ровно до того момента, как женщина пообещала оформить жалобу на него и вообще поднять шумиху вокруг того, что полиция хватает кого попало, лишь бы создать иллюзию бурной деятельности. Полицейский быстро стушивался и выпроводил женщину, после чего заговорил с дежурным, бросая в мою сторону яростные взгляды. "Не, не отпустит". сказал Минж. Слыхал, это им весь отдел дрюкнули. До конца месяца надо показатели поднять. Сейчас придумают, повесят на тебя чего-нибудь. А может, и вешать не придётся. Вот этот беспокойный, что метался по клетке, вдруг остановился и пристально уставился на меня. "Проблемы, брат?" спросил я. "В таких случаях часто бывает, что кто первым проявил инициативу, тота победитель. Однако сейчас ситуация была иной. "Ты что, пацан, из пидовни Джоус бежал?" прошептал парень. "Что за хрень ты на себя напел?" Мысленно я закатил глаза. А что если бы я тут в костюме сидел? Хотя, будь я в костюме, меня может и полицейский бы хватать по стёрёгся. Удачно всё совпало. "А ты что, мостилист?" усмехнулся я. В таком случае ты уволен. Вали, ищи другую работу. Минш тихонько присвистнул и напрягся. Бродяга так и дрых, даже начал схрапывать. Его происходящее не беспокоило, а устоявшийся напротив меня шуршанец глаза налились кровью. Я тебе сейчас покажу, кто из нас уволен, не доносок. Он пошел на меня. Я быстро прокрутил в голове варианты. В принципе, все, что нужно, я здесь узнал. Задерживаться в участке дольше было бы непродуктивно. Если я встану от метели этого дурачка, у полицейских появится отличный повод меня прикрыть на пятнадцать суток или сколько у них тут полагается. Не вариант. Техники. Длинная рука самая очевидная. Однако кто будет разбираться, чем я ударил блестителя шуцзяньской чистоты? Как только он с криком полетит на пол, я уже буду виновен. Паук, позорство. Разумеется, опознав во мне избранника духа, парень кидаться точно перестанет. Однако я привлеку ненужное внимание и тем самым подам сигнал красному ниндзя, этому чёртову Hungry Bird. Вариант оставался по сути один. Название этой техники я не знал, что создавало определённые проблемы. Обычно названия техник мелькали у меня в голове, и это облегчало их применение. Сейчас же мне пришлось обратить взгляд во внутреннюю тьму. Там я увидел словно бы некий кокон, сотканный из множества лучей, затейливо переплетающихся меж собой. Нет, не так. Несколько лучей изменили направление и под моим взглядом сложились в новую фигуру, ту самую, которую я уже видел на крыше поезда. Как только в темноте возникли нужные контуры, фигура ослепительно вспыхнула. Я моргнул и поднял руку. Парень хотел просто и безатей врезать мне ногой в голову. Однако до конца выпрямить ногу не сумел. Я кончиками пальцев ощутил прикосновение подошвы его ботинка. Для меня это было именно прикосновение, для парня удар. Он как будто долбанул в стену, покачнулся, Замахал руками, стараясь сню пасть. Ты фига себе? Выскотился Минж. Эй, что там у вас? прикрикнули с той стороны. Мы с Минжем сидели, бродяга так и не проснулся, а парень с недоумением посмотрел на меня, потом на полицейских и дёрнув плечами, продолжил курсировать взад-вперёд, насколько позволяла длина клетки. Лучи вернулись в кокон, а я задумался о новой технике. Получается, я правильно понял? Это нечто вроде щита. Щит легко спас меня от дикого урагана на крыше поезда. Сейчас отразил удар. Полезная штука. Должно быть одна из тех, что полагается мне эксклюзивно на пути защитника. Только вот названия нет, и до Луны нет, чтобы спросить. Ладно, до выяснения обстоятельств выдумаю сам какое-нибудь пафосное наименование, например щит правды. Сойдет. И ещё я вдруг задумался, какой же путь избрал Юн. Явно не защитника, иначе он даже из моего путаного описания понял бы, о какой технике идёт речь. Ну и кто же он? Правитель. Какие интересные техники доступны правителю. Новый голос, хорошо знакомый, привлёк моё внимание. Я посмотрел сквозь решётку и видел Джиана. Дежурный как раз сказал ему что-то резко. А Джан в ответ улыбнулся своей неповторимой улыбкой, от которой у Тау еще минимум половины тяня душа уходила в пятки. Понимаю, друг, я немного поспешил. Джан нашел меня взглядом, улыбнулся еще шире и помахал рукой. Я кивнул в ответ. Дежурный начал что-то говорить, но тут у него зазвонил телефон. Дежурный громко раздраженный рявкнул в трубку. Когда он заговорил вновь через десять секунд, голос его был насквозь пропитан медом. Однако с той стороны судьи по всему не слушали. Дежурный осекся на середине фразы и положил трубку. Тут же выскочил из-за стола и побежал к клетке, звякая ключами. Бывай, Минш. Я хлопнул по плечу пацана и встал. Свидимся. Палку мне вернули сразу без вопросов. А пока я внедрял ее обратно в ножные. Положили передо мной кобуру с пистолетом. А, да, вздохнул я. Забыл про него совсем. Дежурный смотрел на меня одновременно с ненавистью, страхом и интересом. Я в ответ улыбнулся. Служи, как я служил. И повернулся к Джану. Идём.